Глава 29. Кир Деван, Июль 2018 года. Угадай, что мне сегодня приснилось! Как Вуди превосходно плавает! Улыбается Пен, наблюдая за тем, как пес носится по отмели. Нет, я стягиваю шорты и бросаю их чуть выше линии прибоя. Игра с воздушными шарами. Я уже много лет об этом не вспоминал. Он заходит в море, и сверкающий свет, разливающийся по воде, поглощает его очертания. Помнишь, как мы сражались? На семилетие ты сбила меня с ног, пытаясь добраться первой. Я с улыбкой следую за ним. Знаешь, я тут размышляла о том, как всё это нравилось маме. Может, даже больше, чем нам. Мне здесь нравится. Пен поворачивается, раскидывает руки и зачерпывает пальцами воду. «Когда ты сказала, что хочешь поговорить о свадьбе, на пляже, я сразу понял, что мы пойдём сюда». Его голос дрожит. «Мама тоже любила это место, да?» «Да». Я медленно опускаюсь в воду по грудь, наслаждаясь тем, как по мере погружения тело охватывает холод. «Это было наше место». Эта бухта нарисована на моей первой карте. Здесь мама с бесконечным терпением учила нас обоих плавать. Я живо представляю её в зелёном купальнике с мокрыми волосами, которые она откидывает с лица, с румяными от радости щеками, ведь Пен наконец-то научился грести правильно. В то время я раскрасила бухту в радостные цвета, смелые голубые и зелёные оттенки, а преувеличенный изгиб золотистого песка как будто бы заключал нас в объятия. Тогда мне казалось, что так оно и было. Бухта — не просто фон, мелкая деталь, но и главное действующее лицо, помогающее нам, как и мама. Пен ныряет и с радостным воплем всплывает на поверхность, стряхивая с головы воду. «Боже, как я по этому скучал! Ты приводила сюда Зефа?» «Ещё нет». Погрузив пальцы в песок, я нащупываю в глубине ускользающие камушки. «Но приведу». Поставив ноги на самый крупный валун, я бросаю мячик Вуди на берег, и пёс плывёт за нами. «И как идут дела?» Он корчит рожу. «Как-то идут». «Всё так плохо?» «Ага. Майла велела мне заняться банкетом, и, думаю, мы оба об этом пожалеем». Она потихоньку берёт руководство на себя. «Годзилла в свадебном платье?» — Панкивает. Вайт. «Иногда она в панике будет меня по ночам, и, едва встав с постели, начинает составлять новый список чего-то там, что я должен сделать. Я сказал ей, что закуски — это самое главное». «Но, очевидно, я должен управлять процессом», — он изображает пальцами кавычки. Пэн хмурится, и у меня возникает подозрение, что это лишь верхушка айсберга. Я давно уже его таким не видела. Не просто напряжённым, но и дерганным. Помощь нужна? «Не с этим, но, возможно, с делами Шафера. Кольцо и всё такое», — Пен качает головой. «Он такой же неорганизованный, как и я». «Хочешь, чтобы я с ним связалась?» «Да». Его лицо озаряет благодарная улыбка. «А больше ты ни о чём не хочешь поговорить?» «Понимаю, о чём ты». Пен ложится на спину и смотрит на меня. «Но ты не должна делать всё за других. Только не в таком деле. Ты должна получить удовольствие от свадьбы, а не взваливать на себя такой груз». «Но я хочу». Мой голос дрожит. «Не желаю, чтобы вы что-то упустили». «Я и не упущу». Он поднимает кулак и стукает его о мой. «Мы справимся». «А ты разве не боишься того, как всё может измениться?» Я плыву вперёд, сгибая ноги. «Лично я боюсь». «Ты о чём?» Я поворачиваюсь так, что он не видит моё лицо с пылающими щеками. «Мне просто кажется, что когда ты женишься, мы уже не останемся прежними». Пен хватает меня за руку под водой и крепко сжимает. «Я уже говорил тебе раньше, мы никогда не изменимся. Наши отношения превыше всего». Я поворачиваю голову и встречаюсь с ним взглядом. Я знаю, что Пен говорит искренне, но страх всё равно никуда не девается. Иррациональный голос у меня в голове твердит — «Кроме него у меня никого нет, а теперь я его теряю». «Ты все-таки должна научиться доверять, Кир». «Проще сказать, чем сделать». «Понимаю». Пен отпускает мою руку. «Нам обоим не просто давалось доверие, да?» «Я знаю, что это не совсем так. Скорее, обобщение. И мне все равно больно вспоминать о своих поступках в прошлом» о том, как я переступала границы, которые нельзя переступать. Я смотрю, как Вуди плывёт обратно к нам, невероятно высоко вытягивая шею. Мне сейчас оно не просто даётся, с Зефом. Я постоянно сомневаюсь в нём, в нас. Вчера он сказал, что думает, будто я изменилась, вернувшись сюда, что отдаляюсь от него. Не понимаю, откуда взялись эти слова. Может, виной тому мой приход в бухту, где я чувствую себя в безопасности, или мне просто требовалось освободиться от бремени. А это так? Пен переводит взгляд с меня на берег. Возможно, я грибу ногами под водой. Я все обдумывала твои слова за ужином. О том, что из-за маминого поступка я чувствую себя неполноценной. Наверное, ты прав. После случившегося на мне словно поставили клеймо, и мне отчаянно хочется стать идеальной, чтобы не быть похожей на неё. Он искосо смотрит на меня. И как этого касаются твои отношения с Зефом? Наверное, слишком много подводных камней. Мы спорим. И это нормально. Я знаю. Я прикусываю губу. Иногда мне кажется, что во мне есть и папа. Его способность — разрывать людей на кусочки, как стервятник. Он цеплялся к самым незначительным деталям и преувеличивал их. И причесанные волосы, слишком громкие голоса, мятый воротник. Мы всегда не дотягивали до идеала. «Вряд ли это имеет отношение к папе», — осторожно произносит Пен. «Наверное, это все из-за мамы. Ты доверяла ей». А своим поступком, несмотря на веские причины, она разрушила твое доверие, заставила тебя думать, будто у каждого есть что скрывать. Но идеальных нет, Кир. Если потянуть за ниточки, в конечном итоге ты раскроешь всю подноготную. Я не отвечаю. Он не понимает, что дело не только в маме. Когда я ищу в других изъяны, то могу заглушить голос в своей голове. Дочь монстра. Знаешь, быть может, проблема с доверием имеет отношение к тому, что мама сделала в тюрьме. Голос Пэна звучит так глухо, словно он говорит из-под воды. Окончила с собой. Возможно, мы виним ее в этом. Слова Пэна представляются мне гранатами, которые он бросает в воду. И я внезапно чувствую, как внутри поднимается ярость. Странная леденящая да не менее ярость. Пен легонько касается моего плеча. Мы ещё поговорим об этом, Кир. Нет, хочется ответить мне. Если мы поговорим об этом, то сделаем это реальным. Ещё одна причина, по которой я не возвращалась. Пенд пришпиливает меня к этому месту, как бабочку в коробке. Я не могу танцевать вокруг них, вокруг того что он не нанесла на карту, образов у меня в голове. Хотела спросить тебя насчёт девичника и мальчишника. Когда и всё такое... Меняю я тему. Пен внимательно смотрит на меня. «В семь?» — наконец отвечает он. «Встречаемся в семь. Сначала в баре, потом в клубе».